Сам Зубков высидел в кресле с высочайной спинкой. Олигарх, как и положено в данном случае хозяину положения, снисходительно поглядывал вокруг, почти незаметно усмехаясь одними лишь уголками губ. Уж кем он себя при этом представлял? Королём Артуром, Алькапоном или князем в Аваане ясно солнышко сказать было затруднительно. Но Карташ склонялся к мнению, что скорее всего последним, если припомнить его патриотические умозрения. И глядя на кресло с олигархом, Алексей ответил на вопрос, который неоднократно задавал самому себе: "Какой логикой увязывается всё то, что произошло с ними в последние часы?" "Да вот она, та самая логика". Жуёт бутерброд с красной рыбкой и зовётся она Самодурство барина принцип: захочу золотом осыплю, а захочу с собаками затравлю. Он, конечно же, кто спорит в русских традициях? А в сибирских традициях, по давна, в глубине таёжных бескрайностей, вдали от грозной столичной власти, разные там миллионщики, заводчики, купчины и восскопоставленные государю люди колобродили так: то паны не о том живо память вытворяли эткой, что нынешние новые русские, выражаясь на современный лад, нам не лежали. Между прочим, как раз где-то вздёшьних алюминевых краях закончился знаменитый поход одного чересчур бравого шантарского генерал-губернатора на столицу. Дело сие случилось-то много назад давненьк, не то при Павле I, не то в крайнем случае при Екатерине II. После 7 дней запоя тогдашний генерал-губернатор внезапно припомнил все обиды, нанесённые ему Петербургом, и его вспылал месть. Во мещении же решил не мелочиться, а двинуть на столицу, захватить её и самолично наказать обидчиков. Немедли был объявлен великий поход и под бунтарские знамёна мобилизованы все тогдашние шантарские силы солдаты гарнизона чиновники вплоть до самых мелких письмоводителей всякие прочие народец подвернувшийся под руку был составлен обоз главным абрзом из винных бочек и вот сия грозная армия 90 примерно в направлении петербурга по пути попадая себра стая разнообразным сомнительным людом. Увязли за хваточками где-то куда вот в этих краях, ну, плюс-минус 50 км, чтоб сибирским меркам и не расстояние вовсе, и ни в какую эпоху расстояние не являлось. Может твои тели продвинулись бы подальше, как бы не захватывали по пути каждую деревеньку, где по праву победителей гуляли, меры и устре не знай, то бишь грабили, опивались, объедались и охальничали. Армия начала быстро гредить. Кто то укушивался до смерти, кто то зарубали топорами не согласные с происходящим деревенские мужья и братовья, кто дезертировал, Убоявшись ответа, который придётся когда-то держать, армия редела, но всё же продвигалась вперёд. В конце концов, то ли свои, То ли и чужие связали никак не желающего угомониться генерал-губернатора и с пеленутым доставили обратно в Шантарск на протрезвление. Ну, а какие-то губернаторовы недоброжелатели, как водится, быстренько состряпли и отослали в столицу депешу с подробным описанием учиненных безобразий. И ведь простил хмельного фрондера, едва не захваченный Петербург. Рассудили там, что это не тот случай. Все-таки бунтарь сей есть не Стянь Каразин или Емелька Пугачев. Отправили строгую с курьером и дело закрыли. Да, видать, источает сей земля за разные поры бунтарства и самодурства, не давая покоя и сегодняшним хозяевам жизни. Сюда. Отставной культурист в смокинге показал Карташу место. Остальных тоже подвели к предназначенным им стульям. Вы сюда, вы сюда. В общем, Усадили их за стол весьма красноречиво, не вместе, а поорознь. И так, чтобы по обе стороны у каждого сидел по хлопчику самого серьёзного вида. Маша оказалась не единственной женщиной за столом, присутствовали ещё две особы слабого пола. Хотя особу, что сидел рядом с Зубковым одесную и у слабой можно было поименовать лишь условно, высокая Наверное, из-за метр 90 с широким разворотом плеч, плавчиха, не иначе. Годочка где-то тридцати. Добавляем сюда близость к хозяину, бриллиантовые серьги в ушах, браслет с камешками от Сваровского. И получается жена. Официальная или неофициальная, это уж не суть важно. Всяких разовых девочек вряд ли бы сюда впустили в узкий избранный круг. Вторая женщина была его все ни молода, как говорится, давно за 50, но прямо-таки по-европейски подтянутая и моложавая. Под очками с золотой оправы притаились холодные, цепкие и презрительные глаза. По карташу и прочим новым лицам она мазнула взглядом, как по пустому месту. Что сия, мадам, может делать за этим столом, где собрались, в общем-то, равные? Ни на чем одному них состоит по финансовой части. под её приглядом находятся тёмные денежные потоки от мывок прочие оффшорные делишки интересная особа думается в её биографии за советский период обязательно тысятся и подпольные цеха а то и этидка по хозяйственной статье какие-нибудь саморазваливающиеся кооперативы на заре перестройки и прочие пирамиды а потом А потом она как-то сошлась с Пелым Зубковым. А ведь, возможно, никто иной, как эта женщина почтенного на него возраста, наставляла будущего олигарха по финансовой части, стала ему, вроде, крестной матери. Днями, кулаками и природным вам гигантом алюминиевой индустрии не захватишь, нужно весьма специфические познания и без консультантов тут не обойтись. Заняли свои места за столом и те, кто пришёл вместе с пленниками, разумеется, исключая охранников, оставшихся за дверью. А Шуо от Зубкова сел поп. Гоши тоже было отведено место недалеко от папы. А ещё Карто аж узнал среди восседающих за столом легендарного уксуса, того самого, кто стоит в должности смотрящего за порядком в Нижнекарске. Личность была примечательна и zelo популярна среди постояльцев пармского санатория под названием ИТУ номер. Ху -ху -ху. Глубоко впавшие глаза, худоба, неподвижный взгляд, за исключением лица, все видимые участки кожи покрыты парточками, сиречь татуировками. А главная примета шрам, уродящий левую щеку. Плюс кличка не из разряда заурядных. Да, тут, похоже, собралась вся верхушка империи Андрея Валерьевича Зубкова, — подвел итог Карташ. Интересно, это у них плановый сход или экстренное совещание по нашу душу? — Видел мой город, москвич? — спросил Зубков. Налил себе из пластиковой пол-литровки минеральной воды, выпил залпом, как водку. Ничем не хуже твоей столицы. Иномарки тут у каждой семьи. А в любой дом зайдет в дом полная чаша. Холодильники набиты жратвой. Всякие разные домашние кинотеатры, стиральные машины, печки и шмечки. Да чего там печки? У всех, почитай, стоит компьютер с интернетом. Ну, ты уловил, главное, москвич? Это Европа. Посреди Азиатчины мы построили натуральную Европу, в которую, кстати, мои работяги регулярно мотаются в отпуска, потому как бабки у них есть. А есть они потому, что я не даю себя грабить ни вашей долбаной Москве, ни местному губернаторишке. Пусть и хлопотной выходит проводка, но зато большая часть моего лавле не уплывает в чужие потные ручонки. При этих словах Зубков бросил взгляд на возвышенную мадам, подтверждая предположение Карташа насчёт роли дамочки в здешней структуре. Этот город, москвич, прообраз нового Шантарска, вот таким может стать и быстро стать заметь сибирский мельянник. А сейчас что там? дыра, провинциальная дыра. Вот, например, с метро сколько вариаций До сих пор ни одной станции построить не могут. А знаешь, сколько я в него в метро это денег вгрызаю?